Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Еще раз добрый вечер. Сегодня у нас э, завершение первой главы, первое послание к Галатам. И э, у нас отрывок с 11 по 24 стих. Давайте сразу мы откроем это место. И я зачитаю текст. Первое Глава, послание к Галатам, с 11 стиха. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое. Ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисусуа Мессии. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал общину Божью и опустошал ее». И преуспевал в действии более многих сверстников, вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим, предшествовавшим мне апостолом, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и продавал у него дней пятнадцать. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня, а в том, что пишу вам пред Богом не лгу. После сего отошел я в страны Сирии и Килики, общинам Мессии в иудеи лично я не был известен, а только слышали они, что гнавшие их некогда ныне благовествуют веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога. Амен Данный отрывок начинается с того, что Раби Шауль вспоминает о своем обращении, о том, каким образом изменилась его судьба, каким образом изменились его религиозные взгляды. И он говорит, что то Евангелие, которое он благовествует, оно нечеловеческое. То есть здесь имеется в виду, что это не философия, это не то, что как бы изобрели люди или придумали люди путем логических каких-то своих измышлений. Здесь можно даже усмотреть, наверное, намек на усное предание того времени, потому что уже тогда была серьезная проблема с тем, что человеческие какие-то э, понимания вот на то, каким должна быть вера, да, она уже очень сильно была искажена. И все это происходило, конечно же, в фарисейской среде. Он говорит, что это не человеческая трансформация, это не э, человеческий результат, как бы, вот, исследований. Это в чистом виде откровение, конечно, переосмысленное, и мы сейчас будем об этом говорить, но сам момент здесь заключается в том, что это не люди придумали. Вот то, о чем учил Павел. И он говорит, потому что и я принял его и научился не от человека, но через откровение Ешио Мессии. Безусловно, 11 стих и 12 нужно э, соединить с э, смысловым отрывком, который идет чуть ниже. Вот э, 17 стих, в частности, 18, когда он объясняет, что он не пошел. Когда получил откровение по дороге в Дамаск, он не пошел вот, сразу советоваться с кем-то. Три года он провел в пустыне, в Аравии. Чем занимался Павел в это время? Нужно понять, что в Аравии ему понадобилось время переосмыслить все, что было вот в этом откровении, полученном по дороге в Дамаск, и тем базовым учением, которое он принял в иудаизме. Ему нужно было время все проанализировать, сопоставить, и, убрав ненужное, оставить правильные вещи. Думаю, что именно Павел как раз подходил для этой роли, а никто другой, поэтому Господь и выбрал его. Будучи в Аравии, раб Бешууль выработал для себя приблизительный план, примерный план, того, каким образом он теперь будет благовествовать вот это Евангелие язычникам, потому что до этого Евангелие было ограничено этническими рамками еврейского народа. Если кто-то хотел принять Евангелие, он должен был погрузиться в иудаизм целиком и полностью. Сейчас наступил этап, когда Рабби Шауль увидел, что человеку, язычнику, для того, чтобы принять Евангелие, уже не нужно было погружаться в иудаизм. Ему достаточно было нескольких вещей, для того, чтобы взять Это Евангелие в свою жизнь. Теперь, что такое Евангелие, о чем мы сейчас говорим? Кто-нибудь может сказать, подожди, разве в иудаизме было Евангелие? Конечно, было. Разве в иудаизме не было доктрины о воскресении из мертвых? Было или нет? Было. Разве в иудаизме не было доктрины о покаянии с исповеданием в грехах? было. Это было полномасштабное учение, просто оно отличалось уже теперь от того, что предложил Рабби Шауль язычникам. До этого была система жертвоприношений, система очищения на каждый случай жизни, на любой. Были ограничения в питании, многие другие вещи. И Сейчас, когда раб Ишиуль вырабатывает для себя вот эту возможность передать Евангелие, которое с сутью фактически сводится к тому, что человек должен покаяться в своих грехах и получить прощение у Бога и иметь дар вечной жизни. В принципе, это и есть Евангелие, что можно не умереть, а можно воскреснуть из мертвых, умерев однажды. Это суть Евангелия. Но когда Ишуа умер и воскрес, очень сильно как бы, подвинулись фарисейские доктрины. Вот что нам нужно понять. Главные вещи остались на месте. О воскресении, как говорилось, так и сейчас говорится. Только теперь делается акцент на том, что нужно верить в Ишуа, как в Машеха, чтобы воскреснуть из мертвых. До этого были другие доктрины, доктрина, да, которую предлагал ортодоксальный или классический иудаизм. Я считаю, что невозможно оспаривать то, что Евангелие, благая весть, была в иудаизме. Почему? Да потому, что эта благая весть была до того, как возникает вообще иудаизм на планете Земля. Например, когда Ной свидетельствуют и проповедуют о том, что наступит потоп и что людям надо покаяться от греха. Разве это не есть Евангелие? Разве в послании к евреям не написано, что Ной своей верой осудил весь предыдущий мир? Вы понимаете, что стереотип, который сегодня присутствует, он был точно так же в первом веке. И люди думали, что Евангелие возможно передать только вот так. По-другому нельзя. Иначе оно будет неполным. И в Писании есть и другие примеры. Иов точно так верил и обладал полным Евангелием, потому что верил в то, что будет воскрешен из мертвых. И уповал на Спасителя, а не на свои праведные поступки. Это ну, фактически новозаветнее учение. Понимаете? Он говорит, «Я ни в чем не согрешил пред Богом», Но он говорит, я верю, искупитель мой жив, и он восстановит распадающуюся плоть мою. То есть не моя заслуга перед Богом, а, а праведность Бога оправданием будет для Него. Поэтому, если до сих пор Евангелие было ограничено рамками этническими еврейского народа, то сейчас Раби Шауль разрабатывает такую вот э, как бы межэтническую э, систему передачи Евангелия в другие народы. И фактически с этого момента Евангелие становится независимым от еврейской культуры. Его может принять любой человек и оставаться в своей культуре, и оставаться в своем народе. При этом он, конечно же, будет принимать на себя какие-то ограничения, но они не будут такими, какими были они в еврейском народе. Каждый человек имеет право продолжать питаться, например, сообразно своей культуре. Обратите внимание, что когда апостолы говорят об ограничениях на пищу, они не обговаривают, не говорят о чистых и нечистых животных. Кстати, в самом Священном Писании нет такого понятия, как кошрут, Такое слово даже не встречается. Есть закон о чистых и нечистых животных. Ни меньше, ни больше. Все остальное это уже додумали люди. Теперь, когда проповедуются Евангелие язычникам, их не заставляют даже выполнять закон о чистых и нечистых животных, который, кстати, придерживался Ной, потому что он имел это откровение. Но сегодня достаточно было, э, убив животное, просто слить кровь на землю, и употреблять можно было уже вот это же, ну, как бы, как мясо. Да? Ограничения не было на самых э, виды животных. Кровь нельзя было употреблять, потому что этот принцип был четко озвучен в Писании. Душа находится в крови. И вот этот принцип Раби Шауль тоже переносит. Апостолы переносят на язычников, чтобы они не ели мясо вместе с душой, фактически, понимаете? То есть с кровью. Мы об этом когда-то подробно говорили. Поэтому если люди привыкли кушать животных, которые не соответствовали закону о чистых и нечистых животных, они могли это делать. Так принято было в их народе, так принято было в их культуре. Например, например, вот я недавно посмотрел такой документальный фильм о народах севера. Это народы, которые живут у нас на Чукотке, и они живут в Америке, на Аляске. Каждый год международное сообщество по охране животных выдает им разрешение на забой 300 китов. Понятно? Если они, причем сегодня это уже научно установлено, что если они не будут кушать это мясо, вымрет просто народ как народ. Нация вымрет. Особенно в коже там находится много полезных э, веществ, которые они из поколения в поколение генетически уже привыкли употреблять. И если у них сейчас это отнять, они просто постепенно вымрут и перестанут существовать выдается лицензия. И точно так же, как тогда, так и сегодня, они забивают китов, причем никто это мясо не продает, его выволакивают на берег, и вот так люди подходят, и каждый режет, кто себе сколько э, ведра несут домой, и вот тех, кто его забили, они даже не подходят туда. Они там только один с таким большой ножом у него такой на палке, Он им просто такие метки ставит по по ну чтобы какие-то фрагменты были, знаете, как раз, и там люди прямо облепили его раз раз каждый себе там куски режет то чего, потом то что остается они это все перерабатывают, зашивают в такие вот из этой же кожи там и внутренности мешки складывают у них там есть морозильник ну природный там вечная мерзлота под землей. И они это закладывают, закладывают, потом заходят, камеры все это снимают. Он говорит, до весны вот это мы все сидим И все, каждый человек приходит, берет сколько ему надо. Это не бизнес, не заработки. Это вот как в старину, так и сегодня. Забили и все едят. Эти люди могут сегодня принять Евангелие и продолжать кушать кита, мясо которого запрещено кушать иудею. Но что интересно, что иудаизм говорит, что тот еврей, который всю жизнь соблюдал кашрут, всю жизнь, в награду в Ган-Эдене Бог ему даст кушать мясо левиатана, Именно китовое мясо. Не знаю почему. Я ни разу не пробовал, но вот так. Это просто пример, понимаете, друзья? Китайцы свою еду едят, корейцы свою едят. эти Одежда точно так же. Люди привыкли одеваться, Сообразно климату, сообразно этническому своему принадлежности. Это не нужно как бы, продавливать и заставлять людей там, в Африке, э, там где плюс 54 в тени, понимаете, ходить в костюме и в галстуке и вот так вот давать богослужение Богу. Я думаю, мы еще коснемся немножко этой темы, культурного аспекта. Почему я на этом ставлю акцент? Я сейчас поясню, потому что в то время, когда проповедовали апостолы в первом веке, когда Рабби Шауль учил язычников в первом веке, он не заставлял их быть похожими на еврейский народ. Сегодня наблюдается обратный процесс евреев пытаются переделать. И не только евреев. Огромное количество миссионеров. Вот Раби Шауль здесь говорит, что он проповедовал Ишуа Мессию. Он проповедовал Христа. Но не христианство как культуру и как образ мышления. В этом коренное отличие. Нужно проповедовать Евангелие. Нужно проповедовать Мессию. Огромное количество сегодня миссионеров считает, что если они сделают буквально вот инкубаторскую копию вот в другой стране того служения, которое у них есть дома, вот это плод. А если оно будет отличаться, то это уже плохо, что-то здесь не так. Не все так думают, но многие. Почему? Потому что, видимо, им хочется показать, своим лидером, как бы, вот, смотрите, вот сделал то же самое, что и тут. Знаете, точная копия такая, как копирка. Нужно понять, что Бог не ограничивает свободу человека и не ограничивает свободу народности. Она должна самовыражаться в Боге такой, какой она создана была Создателем. При этом главными э, такими вот зарубками должно стать Отказ от греха, отказ от блуда, отказ от идолопоклонства, от идоложертвенной еды. Это разрушает на самом деле человека, а не то, во что он одет. В полосатый халат до пола или во фраке и в котелке. Не имеет значения это для Бога. И поэтому вот с этого времени Евангелие, оно становится просто более доступным для язычников, и им не нужно теперь было обращаться в иудаизм для того, чтобы впитать в себя суть вот этого Евангелия. Будучи учеником Гамлиэля, Раби Шауль, безусловно, находясь в Аравии, он обдумывал, Основные доктрины, которые на тот момент существовали в иудаизме. Это доктрина об искуплении, каким образом происходит искупление человека от греха. Это доктрина о прощении. Также он оговаривает авторитетность письменной и устной Торы, что является вообще приемлемым, а что нет – Когда-нибудь, возможно, мы чуть подробнее коснемся, но я сразу хочу сказать, что устная Тора была на протяжении всей истории человеческого рода. Но это не та устная Тора, которая сегодня присутствует в иудаизме. Разные совершенно вещи. Вообще спорить о том, была устная Тора или нет, мне кажется неуместным, потому что Писание, канон, однозначно показывает, что была, просто не в том виде, в котором сегодня мы ее знаем. Сегодня тошба или Торат Б.Л.П. устная Тора это фактически э, Мишна Талмуд Гумара. Это Мишна это ранние части Талмуда Талмуд Вавилонский и Иерусалимский и Гемара, это завершенный Талмуд, как бы целиком уже туда входят э, больше 60 трактатов, также Вот отдельные главы, основные главы еще их называют. Много есть литературы, все это касается как бы, все это устная Тора. Так вот, в Писании не об этом говорится. Рабби Шаульф также размышлял в Аравии э, о мессианских пророчествах, то есть, как они исполнились вот в жизни Ишуа Мессии. Также он обдумывал и, э, кстати, очень подробно об этом писал в послании к римлянам, мы с вами уже это послание прошли, о судьбе еврейского народа и сейчас, вот на этот момент его место вообще в истории распространения Евангелия и в будущем судьба, даже не история, а судьба народа Торы, народа э, Священного Писания. Также э, обдумывались им такие вещи, как э, спасение по вере. И в иудаизме эта доктрина работала, существовала и по сей день, Существует Именно спасение по вере, а не по делам То есть уповает все-таки на оправдание Бога И, конечно же, этические рамки То есть культурно-этические вопросы Фактически это поведение человека в общине И за пределами общины Социальная жизнь Или наша жизнь в обществе Вот эти вещи, они как бы Рабби Шаулем очень серьезно были переосмыслены. Тринадцатый стих, он говорит: «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал общину, церковь Божью и опустошал ее». Чек открыто заявляет о том, как раньше все вот это было в его жизни. Он говорит, что преуспал в иудействе более своих сверстников. Напомню вам, что в неполных 30 лет он был членом Синедриона, и это было исключением из правил, а не правилом. Причем он был в Синедрионе, возможно, он был 30 плюс небольшим, я не думаю, что меньше, но молодой человек, 30 лет. Просто некоторые историки считают, что ему было 27. Возможно, возможно, как бы начал он там двигаться. Но когда он занимал должность... Главного прокурора Сангидрина. Он был обличителем. Это прокурор в этих всех разборах. Поверьте, будучи молодым чеком, нужно было очень хорошо разбираться в законе и трактовать этот закон, поскольку он был учеником Гамлеля, одним из самых, наверное, хороших учеников. Поэтому он и преуспевал более, чем его ровесники. Безусловно, это были природные данные вот его образования. Все вместе, в совокупности, дало вот такой результат. Я думаю, что это была феноменальная память. Человек просто знал, говорил на 11 языках, свободно общался и разговаривал. И... Шауль прекрасно понимал, Раби Шауль прекрасно понимал, что язычникам нужно проповедовать Евангелие не так, как евреям. И вот в этом он был первопроходец. То есть Раби Шауль разработал свою собственную систему, как передать Евангелие в языческий мир. Я знаю, что я об этом говорил до этого достаточно много, но... Еще раз хочу подчеркнуть эту мысль, что представьте себе, три года человек продуктивно и упорно работал над тем, чтобы разработать определенную систему, как подать последовательно, тема за темой. Это то, что мы с вами изучаем в посланиях. Причем для каждого народа он делал какие-то акценты, которые не были в других посланиях. Это говорит о очень глубоком понимании культуры этих народов, понимании и ведения Святого Духа. Каким образом подать вот этот материал так, чтобы они могли его впитать, могли его принять. Он говорит о себе, что был неумеренным ревнителем отеческих преданий. Я думаю, что он и остался таким человеком, просто поменялось его направления. Он как был ревнителем, так и остался ревнителем. Просто теперь произошла поправка. Вот на вот эти вещи реформация внутри него, и теперь он говорит уже язычникам, как им можно обратиться к Богу, при этом оставшись в рамках своего этноса. Гениальный просто человек. И еще одна из причин, почему он подчеркивает это в 11, 12 и 18 стихах, что он не от людей принял вот это учение. Уже в первом веке довольно как бы широко распространялось вот это понимание, что человек Это именно иудействующие вот э, проповедники, вообще иудействующие люди говорили о Павле, что он как бы получил вот это Евангелие от 12 апостолов и изменил тому вероучению, которому был научен изначально. Как бы они его переубедили, и он От них вот это перенял, вот от них научился. Поэтому он несколько раз подчеркивает эту мысль и говорит, не от людей, не люди его переубедили. Это было откровение свыше. И я вам скажу больше, в посланиях Петра, в посланиях Иакова мы не находим тех идей, которые мы видим здесь. Ведь послание Петра, послание Иакова ориентированы на иудейскую часть населения, то есть на более привычную аудиторию, послание Иуды в том числе. Но вот именно послания Павла они очень сильно отличаются по изложению, по тому, как он подает материал, объясняя разжевывая как бы вот эти вещи, Петр и Аков не пишут так, как пишет Рабби Шауль. Послание к евреям, кстати, тоже там не особо разжеванный материал. Он предполагает, что люди очень хорошо знают и понимают, о чем идет речь, поэтому там больше э, как бы параллелей и намеков, чем каких-то прямолинейных вот таких учений, которые давались. Хочу привести в пример э, притчу, э, которую говорит Иешуа в Евангелии от Матфея, 13 глава, 52 стих. Он же сказал им, «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». Матфея 1352 52. Да. Раби Шауль – классический пример вот этого книжника, который научен был Царству Божьему, и он выносит из сокровищницы иудаизма старые идеи, принципы, примеры, притчи, методы толкования самого Писания, потому что других нет на то время для того, чтобы вот эти новые идеи реализовать в среде язычников. Он говорит о том, что Бог избрал его от утробы матери моей и призвал своей благодатью, пожелал, благоволил, пожелал своим добрым желанием открыть в нем сына своего. Вот этот момент, что избранный от утробы матери – Такие примеры мы видим в Танахе, от утробы матери избирались пророки, например, Иоанн Креститель, да? от утробы матери уже был избран, Самуил, Самсон точно так же. В момент рождения, еще, еще до того, да? ну Самуил мы понимаем, когда Анна молилась, она уже обещала Богу этого ребенка. Это избрание. И Бог дает ей ребенка. То есть понятно, что он для чего родился, чтобы служить Богу. Вот раби Шауль видит в своей судьбе, в своем примере именно вот этот момент. Он сравнивает себя с пророками Танаха. Очень мощное такое послание для нас, видеть себя вот в одном ряду с этими людьми. И здесь, поверьте, нет никакой гордости. Мы прекрасно понимаем сегодня проверена двумя тысячелетиями уже роль Рабби Шауля в формировании э, вот христианства как веры, да? И некоторые люди вообще считают, что христианство это такой межрасовый иудаизм межнациональный иудаизм. То есть это адаптированный иудаизм для любого человека. По более легким правилам, так можно сказать. Но это я очень сильно сейчас упрощаю. Безусловно, такой учитель, как Раби Шауль, черпал в иудаизме огромное количество материала. Вообще, откуда бы он взял все вот эти доктрины? Они уже там были, уже готовы, Теперь оставалось их только реализовать среди язычников. Давайте мы просто поймем, что до этих пор иудаизму ортодоксальному так и не удалось повлиять на языческий мир так сильно, чтобы они приняли эти идеи повально. Но когда об этом пишет Павел, очень быстро Евангелие захватывает всю территорию Малой Азии и потом движется дальше. Безусловно, это промысел Божий. Однозначно. Это время наступило. Но согласитесь, для этого времени и для этого промысла избран был именно раб Ишауль, чтобы реализовать желание Бога. А до этого никто не мог. И я не имею в виду, что Павел это сделал своими силами. Я подчеркиваю, наступило время. В этом всем был промысел Бога. Но Павел вошел в это. Я пытаюсь сказать следующее. Как много людей сегодня, верующих, живет на земле, понимает, что надо служить Богу. И не служат Ему по тем или иным причинам. Живут для себя. Откладывают как бы на потом или экономят свою жизнь, как будто у них будет еще вторая возможность такая. Не будет. Наша жизнь должна реализована быть в служении, друзья. Вот так, как ее реализовал Павел. Твоя и моя судьба, она будет успешной и благополучной, когда мы полностью посвятим себя на служение Богу. При этом мы можем и работать, и воспитывать детей, и заниматься обычной жизнью. Я имею в виду посвящение, когда Бог становится в моей жизни главным стержнем, главным фундаментом. То, от чего моя жизнь начинается, и то, чем она закончится. Кто руководит твоим днем сегодня? С чего начинается твоя неделя? Съем решено выхода на работу – или с в субботу. Задайся этим вопросом. Где начало твоей жизни? Где начало твоей недели? Это очень важные вещи. Потому что реализация... Вы посмотрите, как много на земле людей успешных, богатых, но не удовлетворенных. Они недовольны все равно. Это не так то, не так. Все не устраивает. Понимаете, когда мы полностью погружаемся в Бога, мы удовлетворяемся в своей жизни везде. На работе, неважно, что мы делаем, моем тарелки или запускаем в космос космические корабли или разрабатываем новые системы какие-то. Мы реализуемся в Боге, а не в профессии. При этом мы можем быть и должны быть хорошими специалистами. В семье Будет тогда устройство. В доме будет Бог. В доме будет мир. Вот как сегодня мы пели. Покажи мне мое сердце. Я хочу, да, чтобы в доме моем ты был. Вот что важно. Когда так будет, ты будешь доволен. Своим мужем, своей женой, своими детьми. Служение, работа. Бог тогда просто покроет то, что от тебя не зависит и даже даст тебе бонусы какие-то. Потому что мало, мало людей, которые хотят служить Богу так, как нужно. Большая часть людей хотят давать Богу подачки. Вот я в субботу пришел, чего вы еще от меня хотите? Бог, что ты еще от меня хочешь? Ну я аж был уже. Я, я даже два раза в месяц приходил. Ну вообще, так что мне теперь? Все время ходить, что ли? У меня же жизнь есть своя. И Бог говорит, ну и живи своей жизнью. Живи. А в Танахе сказано, что вы топчете дворы мои? Что вы ожидаете от меня? Понимаете, люди как бы думают, что придя там один или два раза, ну мы там свое дали, все – А теперь человек ожидает от Бога, что Он исполнит свои обещания. Вот здесь Писание сказано. Не про тебя это тогда написано, душа. Не про тебя. Это написано про тех, кто живет Богом, каждый время думает каждую минуту о Нем, всю свою жизнь с Ним проживает. О них это сказано. И я вам честно скажу, таких немного людей, которые этот порог преодолевают. Быть избранным от утробы матери. Каждый из нас может пережить эти слова, что я избран от утробы матери моей. Почему же многие так не говорят? Да потому что не входят просто в это состояние. Оно же дано для каждого человека приготовлено. Поймите, если я, ты, кто-то родился на землю, была причина, А причиной всего является Бог. Следствием этой причины должна стать наша жизнь, посвященная причине нашего рождения – служения Творцу. И тогда мы будем удовлетворены или сыты. Удовлетворенность – это значит сыты. Послание к римлянам в 12 главе подробно я объяснял эти вещи. И поэтому в притчах написано лучше жить там на чердаке где-то и кушать петрушку с укропом, но с нормальной женой, чем в просторном доме, но со сварливой женой, которая капает на мозг как весенняя капель там написано, ну там про мозг не написано, но про капель сказано, то есть Капает, вот как в современном языке, да? Если бы сегодня писали, так бы и написали, наверное. Чем жена, которая капает на мозги. И каждая капля, как удар кувалдой. Характер нужно вырабатывать в себе. Мы вот когда там -то, мы тогда как раз были вот на домашней группе у Даниила, да? Там притчи проходили, вот все притчи полностью. Сестры заметили, что в основном пишется про сестер. Как бы у сестер в основная проблема. Что-то про мужчин вообще не пишется там ничего. Все больше про жен. Какими жены должны быть? Вот. вот и задумайтесь. Вот и задумайтесь. Бог не ошибается. Просто все должны это знать. Что климат в доме создает женщина. А не мужчина мужчина должен обеспечить базовые вещи в доме женщина климат то что называется на иврите «авера». ясно да. я хочу сказать что как бы я вот мы неверующие прожили 10 лет с моей женой будучи неверующими но я домой всегда шел и в любом состоянии как в тихую пристань как в тихую гавань Это, ну, как бы серьезные вещи, то, что формирует дома. Мы говорим о образе, э, мы говорим о избрании от утробы матери. Раби Шеруль говорит, что он избран был еще до рождения от утробы матери, чтобы благовествовать язычникам. О чем это говорит? Я сейчас прочитал шестнадцатый стих, говорит, э, И поэтому он не стал советоваться с кровью и плотью. Речь идет о том, что когда Павел достиг вот этого момента своей жизни, именно в пустыне в Аравии он понял, для чего он был рожден. Он понял, для чего он учился у ног Гамлееля. Он понял, что сейчас он достиг высшей точки своей творческой деятельности в Боге и именно для этого он родился язычником благовествовать все что было до этого тоже было важно и нужно но это был больше как бы базовый такой материал для него иудаизм, культуры других народов он не зря это все изучал люди иногда думают А зачем мне у это? А зачем мне то? Я точно так же думал. Был когда молодой. Я родителям говорил, зачем мне учиться в институте? Ну для чего? Пойду буду зарабатывать сейчас уже 200-300 рублей в месяц. А что там эти инженера по 130 рублей получают? 150. Но родители настояли, а я послушался я вообще был очень такой ребенок ну как бы сказать с дисциплина у меня хромала очень сильно мягко говоря очень сильно хромала но вот в главных вещах я родители слушался вот институт закончить заканчиваю вот в вопросах женить бы точно так же. вот ира вот она понравилась моему отцу когда еще он жив был, и он дал свое благословение, он сказал: я бы хотел, чтобы у меня такая невестка была. И когда я вернулся из армии, отца уже не было, он умер, но его благословение осталось, потому что понятно, что вот я там дружил с какими-то вот девочками в школе, там ничего серьезного, ну просто вот дружба там, знаете такое. Мама Вот она вышла как раз, Лариса, хорошо. Она их не то, что там отшивала, она их сбривала опасная бритва. Сразу вот она говорит, жух, нету. Только узнают, говорит, жух, нету. Вот. сыра по-другому вот было. Это, это родители, понимаете, люди более опытные. Они как бы доверять надо в этих вещах. И не знаю почему, наверное, это может где-то даже сыграла вот такая вот еврейская культура, семейная, чисто вот, да. Но вот в главных таких серьезных вещах я очень внимательно и как бы я делал, даже если мне не нравилось то, что родители мне говорили. Рабби Шауль осознал, для чего он пришел на эту землю. Я думаю, нам тоже всем нужно... Понять, для чего мы родились, в чем наши дары, в чем наше призвание в Боге. И он говорит, что я не пошел советоваться, да, с апостолами. Он говорит, я все это сам переосмыслил и переварил. Во-первых, я думаю, что Павел прекрасно знал, кто такие апостолы. Это рыбаки. Это люди, которые необразованные. Как бы не о чем там было пока что советоваться и говорить. Он был очень умный, очень образованный. Ему нужно было переварить. И он пошел переваривать это все. И потом он снова вернулся в Дамаск. А после этого он говорит, да, он ходил, и он говорит, что протянули руку общения ему, апостолы. Но виделся он только с Петром и пробыл у него 15 дней. Две недели общались. И я уверен, что именно раб Шауль наставлял Петра, а Петр ему просто свидетельствовал, рассказывал, что было, когда он ходил с Ишуа. Понимаете? Но не в плане учения и доктрин. Почему? Ну, потому что мы знаем, что Павел обличал Петра, что он лицемерит, и он э, как бы двойную игру такую вел. И с язычниками кушал, а потом, когда от Якова пришли люди из Иерусалима, стал делать вид, что он вроде как с ними и не ест. А Павел ему говорит, а зачем ты притворяешься? Почему он это говорит? Потому что Петр на самом деле не знал, как поступить. С одной стороны, ему Бог посылает, он не может не пойти, но он не знает, как это выглядеть вообще должно. Он не способен просто создать Аллаху, потому, потому что не имеет того образования, которое было у Павла. А Павел вот эти все вещи как бы аннулировал и упростил. Потому что в иудаизме, если ты входил просто под навес к язычнику, знаете, вот такой схах такой, перед домом, все, ты уже был ритуально нечистым. Не говоря про все остальное. Просто входил в этот под навес, под кровлю. Все, ты линию пересек, нечистый ритуально теперь. Ну и надо очищаться, соответственно, с законом. Павел все это аннулировал и упростил. Но дальше, когда мы будем изучать послание, вы увидите, когда Павел, например, говорит, приготовьте мне комнату. А? Вот я приду, приготовьте мне комнату. Это будет в пасторских посланиях у нас. Это значит, что он просит то место, где он будет жить, просто очистить от всяких статуэток, фигурок, символики, напоминающие даже какие-то языческие вещи. И люди это прекрасно понимали, что Павел питается кошерной едой, при этом он мог сидеть и кушать с язычником за одним столом даже. Это не было проблемой для него. Но это не значит, что он перешел теперь на свинину. Это ошибка так думать. Язычники же могли быть на внешнем дворе, правильно? Для язычника просто были отдельные процедуры очищения, после которой и прозелитизма, после которой они могли с евреем сидеть и кушать. Даже песах могли кушать, будучи обрезанными. Так или нет? Так вот мы сейчас как раз говорим о том, что раби Шауль разработал и упростил вот эту систему коммуникации между евреями и язычниками. Для чего? Чтобы благую весть, Евангелие вот это, передать. И чтобы они могли его принять без э, дополнительных каких-то нагрузок. Так, выразить, так скажем. Поэтому он говорит, я пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. А потом спустя три года ходил в Иерусалим. Когда он переварил, осознал и переработал все вот это, ему было с чем пойти уже в Иерусалим, ему было о чем говорить с Петром, он учил уже апостолов. С Иаковом, конечно, там другая тема, потому что Иаков был более, он иерусалимский был пресвитер, он вел иерусалимскую общину и именно брат Господа, об этом сказано Матфея 13:55, Марка 6:3, 1 Коринфянам 15:7. И Иакова 1. И то, что он был руководитель именно мессианской общины в Иерусалиме, говорит о том, что он был человеком образованным, развитым, понимающим, способным управлять общиной, находящейся в столице, более того, рядом с храмом, то есть он довольно хорошо, ну это и видно по его посланию, что он прекрасно знает закон. Ну и конечно же был таким очень серьезным законником, с хорошей стороны. И он говорит, другого из апостола никого не видел, кроме Иакова, брата Господня. А в том, что пишу вам перед Богом не лгу, то есть все, что он говорит, является истиной и правдой, Дальше он говорит, после этого, когда он пообщался с апостолами, он пошел уже в страны Сирии и Киликии. Ну и мы знаем, что в Сирии он поднял серьезную большую общину в Антиохии. И там же начали впервые называться язычники христианами. Церквям Христовым в Иудее он говорит, я лично не был известен. Это можно читать как мессианским общинам в Иудее. Он говорит, они меня в глаза не видели. Ну представьте, интернета нет, ютуба нет, ватсапа нет. Где Павла можно увидеть? Только воочию. Никакой мультимедиа. И вот он говорит, меня эти люди даже не видели. Не то, что там знакомы мы были, они не знают. Так понаслышке слышали они. Слухи-то доходят. 23 стих. А только слышали они, что гнавши их некогда, ныне благовествуют веру, которую прежде истреблял. И прославляли за меня Бога. Весь этот отрывок направлен на то, чтобы показать, что то учение, о котором мы пойдем говорить дальше, не от людей оно принято было им. Не в школе его научили. Напротив, он сам, будучи образованным фарисеем иудеем, разработал вот эту всю систему проповеди Евангелия язычникам, И вот это мы должны с вами, ну, как бы хорошо зафиксировать для себя, чтобы нас не могли расшатать никакие убеждения, что, а Павел такой, а он так, а его там подослали. И здесь в Израиле мне слышать приходило, что чуть ли его не наняли и не заплатили ему, чтобы он, ну, вот так вот все это отвлек в общем, язычников или увлек и так далее. Говорят разное. Поэтому будем опираться на послание самого Раби Шауля и на свидетельство Нового Завета. Пусть Бог благословит нас всех в этом. Аминь.